Глава 7 Солдатами не рождаются Конь снова переиграл меня, победил, уложил на обе лопатки. Скорее всего, вчера в пьяном угаре я почему-то решил, что мне нужно не в Пермь, а на Малую Родину, но зачем? Говорят, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Выходит, я хотел в Казань. Подсознательно хотел. Потому и напился. Потому и... Но в Казани у меня теперь никого нет. И меня там никто не ждет. Никто, кроме оставшихся на свободе бандита Витька. Воображение рисует картину случайной встречи на улице с мгновенным опознанием. Вот он, вот. Лысый, косой, дыня, мочим гада. Стрельба, взрывы. Виск тормозов и мой хладный труп, уткнувшийся мордой в снег. Впрочем, в родном городе, помимо бандитов, конечно же, есть и другие знакомые. Одноклассники, однокурсники, коллеги по работе в газете, тоже дядя Гоша. И Маратыч. Маратыч, слух произношу я. Вот оно как сложилось. Поезд останавливается, скрипя и всеми своими железными суставами. Выхожу из вагона. Вокруг шумит многоголовое существо, именуемое толпой. Слышу призывный клич «Такси! Такси!» Машу рукой. «Эй, шеф! Куда поедем?» На Щапова. Зачем я назвал этот адрес? Наверняка наш спортивный клуб давно закрыт, и вместо него какой-нибудь магазин или склад. На Щапова меня ждет не просто разочарование, шок. Клуба нет. Его снесли. На том месте, где я вместе с Витьком и Бики постигал когда-то азы стрелкового ремесла, находится заснеженный пустырь. Из сугробов торчат высохшие стебли лопуха или беды Гадство! В глубине души я так надеялся, что удастся расспросить кого-то, узнать хоть что-то о Маратыча. Отпускаю такси, бреду по улице, поминутно поскальзываясь, лед с тротуаров в Казани не счищают. Надо что-то решать». В секции нас было 11 человек, я помню практически всех. Придется действовать через них, опасно, конечно, но иного выхода, раз уж конь завез меня в Казань, нет. Хм, а почему я решил, что попал сюда по воле коня? Вдруг все наоборот. Алкоголь помог мне принять самостоятельное решение, и вообще, может быть, я нащупал выход... Нашел опытным, эмпирическим, как говорится, путем способ борьбы с предметом. Надо будет обязательно проверить, решаю я, хотя даже мысль о выпивке вызывает реальные физические страдания. Прохожу сад Эрмитаж, неуютный, занесенный снегом. Черные деревья, голые ветви издали похожи на косматые спутанные волосы. Вспоминаю, как раньше мы ходили мимо Эрмитажа каждый день, Как ели здесь мороженое, пили газировку в автомате на углу. Вот он, тот самый угол. Стена дома неопрятно шелестит на зябком декабрьском ветру множеством наклеенных в и в кость объявлений. Куплю, продам, сдам в аренду. Неожиданно глаз цепляется за серый листок. На нем всего несколько слов. Приглашаем мужчин, имеющих хорошую физическую подготовку. Номер телефона. «Маленькая картинка. Человек в спецназовской маске с поднятой рукой. Я смотрю на эту руку. Указательный и средний палец прижаты, безымянный отставлен в сторону, остальные загнуты. Наш знак. Салют валийских стрелков. Его показал нам Маратыч, когда мы первый раз пришли в стрелковую секцию. Совпадение? Может быть. А может и нет». Измученный мозг реагирует заторможенно. Я стою и тупо пялюсь на объявление. Мне тревожно. Это похоже на тараканье бега в фильме «Бег». Меня гонят по трассе, и никакой возможности свернуть нет. Можно, правда, остановиться или двинуть обратно, но в моем случае это означает смерть. Я в волю сложившихся обстоятельств обязан действовать быстро, иначе все. Переписываю номер. Отправляюсь искать телефонную будку. Ближайшая оказывается возле дома номер 8 по профессорскому переулку. Будка старая, заслуженная. Стекла, конечно же, выбиты. Краска облупилась, двери нет. Но телефон работает. На счастье, в кармане джинсов завалялась пара жетонов, купленных еще во время житья у дяди Гоши. Вставляю негнущимися пальцами один из них в прорезь, набираю номер и прижимаю ледяную трубку к уху. гудки, шорохи. Наконец я слышу голос. Он мало напоминает человеческий, скорее это рычание старого цепного пса. «Алло, я слушаю», — хрипит пес. Непроизвольно улыбаюсь и хмурюсь одновременно. «Маратыч, я нашел. Но что будет дальше?» «Проходи, проходи», – грохочет старый тренер, увлекая меня за собой под темным и тесным коридором. Он подволакивает ногу, горбится и в полумраке напоминает Квазимода из собора Парижской Богоматери. «Странно? Раньше с ногою у Маратыча все было в порядке», – удивляюсь я, – и тут же получаю ответ. «Видишь, какой стал? Не высидел я, Артем, в теплой конуре. Когда все началось, полез в самую кашу. «Бендеры защищал, потом с казаками в Абхазии, ну и в прошлом году в Москве». «А что там было?» – удивляюсь я. «Дураков переписывали!» – рябкает Маратыч. «Варье власть делила, а такие, как я, в расход пошли. Инерция, мать ее! Два осколка, сухожилие перебило. Хромаю теперь, как Тамерлан. Ну вот и моя берлога. Заходи, располагайся!» «Дай-ка я хоть на тебя погляжу. Столько лет-то прошло!» Пока Маратович разглядывает меня, я осматриваю его берлогу. Это небольшая комнатка в подвальном помещении. Вдоль крашеных стен тянутся трубы. Под бетонным потолком висит жестяной фонарь с тусклой лампочкой. Пахнет табаком, сыростью, землей и ружейной смазкой. Знакомый такой запах, практически родной. Стол, стулья... Пара шкафов, ящики в углу, диван, аккуратно застеленный армейским одеялом, деревянная перегородка, на ней плакат. Крепкий, коротко стриженный парень в камуфляже на фоне гор, поверху надпись «Soldier of Fortune». Судя по гладкости загара, на крутых скулах и аккуратности прически, реальных гор парень с плаката и не нюхал. Замечаю на столе рядом с телефоном журнал с таким же названием. На обложке совсем другой персонаж Вот это реальный солдат, но вряд ли удачи Слишком потухшие у него глаза Беру в руки, читаю анонс номера Что мы делали в Кабуле? Третья мировая партизанская война Австралийские снайперы стреляют лихо И так далее Тебя заморозили, что ли? Прерывает мое знакомство с журналом Рык Маратовича Как мистером маккинли а? В смысле? Прямом. Он настороженно смотрит на меня. Изуродованная шрамами физиономия Маратовича багровеет. Как фамилия человека, занявшего первое место на республиканских соревнованиях в 78 -м? Что стояло в шкафчике в моем кабинете слева от входа? Как звали Кубинца, выдающегося стрелка, о котором я вам рассказывал? Отвечать быстро! Я невольно подбираюсь, наклоняю голову и чеканью. Кубин созвали к команданту Вифредо Арчи. В шкафчике стояла бутылочка со спиртом для протирки оптики зрительных труб. А на республиканке в 78-м победил я. Перевожу дух и добавляю. «Кстати, когда вы однажды обнаружили, что спирт разбавлен, это мы свечком отливали. Попробовать хотелось, что это такое, чистый спирт?» Кожа на черепе Маратыча дергается. Верхняя губа ползет вверх, обнажая зубы. мой тренер улыбается а я уж подумал подменены какой то ты ведь когда пропал то лет пятнадцать прошло четырнадцать с гаком вот и выглядя тебе положено как мужику в тридцать три а ты не обижайся но пацан пацаном да я знаю машу рукой плюхаюсь на диван кидаю в угол сумку без застенчиво вру Это у нас наследственное. Дед до старости в молодых человеках ходил. Врать мне сегодня придется много. Надо привыкать. Маратыч открывает шкаф, чем-то позвякивает, через плечо бросая отрывистые фразы. Рад, Артем. Очень рад, что ты вернулся. Времена-то, видишь, какие. Ребят наших как разбросало. Насыров в том же Афгане погиб в 87-м. Славка Орлов на машине разбился три года назад. Рожков в Москве. Бизнесует. Хакимов в Германию уехал. Бекмулин в Лондоне. Петровский, как ты в армию ушел, результаты стал показывать. Вверх двинул. До сих пор стреляет. Дважды чемпион Союза. Галимов, э, Витек наш. Я знаю. Прерываю я Маратыча. Виделись уже. Ясно. Он поворачивается, ставит на стол два стакана, бутылку водки, выкладывает колбасу, хлеб, банку огурцов. Ну а ты? Расскажешь? Конечно, пересаживаю из дивана на стул, иначе не пришел бы. После вчерашнего загула мне необходимо выпить. Водка манит меня, как живая вода Ивана Царевича. Подвальный офис Маратыща неожиданно кажется уютным домашним. Разлив водку, старый тренер поднимает стакан. «За встречу!» Чокаемся. Ну, понеслось. «Рассказ мой вместе со всеми отступлениями и паузами, во время которых мы выпиваем и закусываем, занимает почти час». Маратыч крутит бугристой головой, шумно сопит, крякает, но не перебивает. «Историю встречи с Витьком и все последующие события я излагаю без утайки. В сущности, терять мне нечего». «Ясно», – выдает свое любимое словечко Маратыч и тянется за сигаретами. «Я тоже закуриваю». Так, пускай, к потолку дым, мы и сидим, не глядя друг на друга. Ладно. Он решительно тушит окурок в литой чугунной пепельнице. Про тот бой, когда вашу точку разгромили, я и без себя знал. Про вертолет тоже. А куда ты после медпункта оделся и где шатался столько лет, это тебе виднее. Руслан Маратович. Сыц. Рябкая тренер. Скажи только одно. Свечком все правда? Зуб даю. «Зуб он дает!» Похоже, Маратыч всерьез обиделся. Он-то тертый калач, сразу раскусил, что я лью пули про Пакистан, Индию и прочее. «Я вился, не запылился. Киллер, мать твою!» «Но я же не...» «Я же, я же!» Передразнивает он меня и неожиданно успокаивается. «А и ладно, артём В конце концов, ты взрослый мужик. Что посчитал нужным, рассказал. Потешил старика. Самое главное, живой ты!» С руками, с ногами. Боевой опыт имеешь. Это хорошо. Я вздрагиваю. Присловие «это хорошо» часто произносит в моих видениях Чингисхан. Как правило, на деле для всех вокруг ничего хорошего после этого не случается. Киллер — гнусная работа. скрежещет ищет Маратыч. Стрелять в людей за деньги. Да задолбал ты с этим киллером. Я взрываюсь неожиданно. Бью кулаком по столу так, что стаканы подпрыгивают. Не убил я этого Гумилева, наоборот, спас. А я тебя и не обвиняю, спокойно говорит Маратыч. Ты поступил как настоящий солдат и... Он делает паузу, закуривает новую сигарету. Для настоящего солдата у меня есть настоящее дело. Это будет решением всех твоих проблем, артём Что за дело? Солдатская работа. В мире немало мест, где она востребована. Наемником, что ли? Я разочарованно кашусь на Солдер of fortune «Да не смотри ты на него!» — раздражается Маратыч и спихивает журнал на пол. «Наемник тот же киллер! Я тебе про солдатскую работу толкую, людей защищать!» «А в чем разница-то? Давай выпьем!» Мне сказать по-честному уже хватит. Народная мудрость не зря утверждает — Неосторожный похмел ведет к длительному запою. Я в одном шаге от этого самого запоя, но толковище у нас с Маратычем пошло серьезное. Молча киваю, давай, мол. Проглотив водку, тренер несколько секунд буравит меня глазами. Я артём по образованию, по первому образованию врач. Доктор, хирург. Маратыч прикладывает скрюченные пальцы к колбу, изображая крест. Я удивленно отставляю стакан. Вот эта новость, спрашиваю, а как же вы, ну, в армию? Случайно, почти случайно. В начале 60-х, может, знаешь, в Африке пошел парад суверенитетов. Бывшие колонии становились независимыми государствами. Наши им помогали, где техникой, специалистами, где оружием и военными советниками. А уж про медицинскую помощь и говорить нечего. Ну вот я вместе с однокашником моим Пашкой Калюжным и отправился в такую чудесную страну Мозамбик на подмогу местным врачам. Мозамбик, это же, припоминаю я, на побережье Индийского океана, напротив острова Мадагаскар. Райское место, горы, реки, леса. Не джунгли, а такие просто леса. Местные их миомба называют. Саванны тоже есть, слоны, ширафы, носороги, буйволы. «Все, как положено в Африке. И люди...» «Что люди?» «На гербе Мозамбика, на нынешнем гербе, изображен автомат Калашникова». «О чем это говорит?» «Я молча киваю. Все ясно. Люди-звери. В Мозамбике гражданская война шла тогда. Наши, ну, партизаны контролировали север. Против них воевали правительственные войска и как раз наемники. Рейды, засады, сожженные деревни...» В общем, как сейчас говорят, движуха. Я снова киваю. А Маратович начинает рассказывать про затерянный в миомба госпиталь, про полных и медлительных медсестер из местных, про бойцов постанческого движения «Фрелимо», которые охраняли госпиталь и которых старший лейтенант журавлёв куратор советских врачей из первого главного управления отдела КГБ, называл эбонитовым взводом. Мы поспорили, что он из нас с калюжным бойцом подготовит за месяц. Ну, тренировались каждый день. Маратович вздыхает. Вот только завершить обучение не успели. Но если б не этот старлей, не сидел бы я здесь с тобой. Помню, стояла темная ангольская ночь. В джунглях перекликались ночные твари. Журавлёк бесшумно возник в дверном проёме тесной комнатёнки, где под пологами спали мы с Калюжным, и сказал коротко, шёпотом, но с такой интонацией, что мы сразу вскочили «Подъём!». Налетел ветер, и длинные листья пальм за открытым окном приняли шуршать точно морской прибой. «Артём, давай-ка махнём, не чёкаясь, а потом я доскажу». Я разливаю остатки водки. «Не чёкаясь» — это значит запомин души. Стало быть, вся эта история закончилась неважно. Маратыч нюхает кусочек черного хлеба, закуривает. Вообще, раньше он не курил. Обычно в его возрасте уже бросают, а тут вон как, садит одну за другой. Лишний раз убеждаюсь, что жизнь у моего тренера не сахар. В общем, разбудил он нас. Я шепотом спрашиваю, мол, что случилось, и на табельного вытаскиваю из-под подушки. Пистолеты эти громоздкие и тяжелые мы с Калюжным получили в первый же день по приезду. И с тех пор ни разу не воспользовались ими. Эбониты слили, гады, еще вечером. Одними губами произнес Журавлев, и еле различимое в темноте лицо его потемнело еще больше. Наемники в госпитале, здание окружено, окна под прицелом, в палатах. Резня в палатах. Будем пробовать уйти, делайте как я и тихо. «Калюжный был уже на ногах. На цыпочках мы выбрались в длинный госпитальный коридор. В самом конце его у стола дежурной сестры горела крохотная лампочка, питавшаяся от автомобильного аккумулятора. Там, за пятном желтоватого света, находилась дверь, ведущая наружу. Я поразился тишине. Плотной, ватной тишине, царящей повсюду. Старлей между тем шептал. Они рассредоточились, Дверь держат трое, еще человек семь добивают больных, остальные в оцеплении. Остальных врачей зарезали во сне. Ну, пошли. Когда мы приблизились к столу, пистолеты наготове, липкий пот заливает глаза, увидели дежурную, которая мирно спала, положив курчавую голову на руки. Столешница лаково блестела в электрическом свете, белый халат топорщился на округлых плечах. И вдруг до меня дошло, что дежурная вовсе не спит. А лак на столе – это ее кровь. В проеме, ведущем в основное помещение госпиталя, мелькнула какая-то тень. Потом еще и еще. «Выходим, стволы к бою!» – приказал Журавлев. «Бежим к деревьям, упавшего подбираем. Стрелять только по моей команде». «Я иду первым, Маратыч в середине. Паша, ты держишь тыл. Мужики, вспомните все, чему я вас учил. Сейчас так, или-или. Хлесть!» От могучего пинка старлея плетеная дверь не распахнулась, отлетела в сторону. Пригибаясь журавлю, рванулся вперед, через несколько мягких быстрых шагов сменил направление. Я бежал за ним и все пытался сглотнуть, но слюна куда-то пропала. Язык ворочался во рту неповоротливым шершавым бревном. Темные заросли постепенно приближались. У колодца в раскидистой кроне мапаны, бобового дерева, завопила потревоженная мартышка. Калюжный шепотом выругался. Колония этих неопрятных, вороватых зверей кормилась в госпитальной помойке, и мы привыкли к ним, как к неизбежному злу. Первой мартышке немедленно ответила другая, и спустя несколько секунд среди темных ветвей уже бесновалась вся стая. И тут ночную тьму порвала на части автоматная очередь. Помню грохот, яркие вспышки выстрелов. Я оглох и ослеп. Вокруг засвистело, трассеры улетали в темно-синее небо и терялись среди ярких ангольских звезд. «Не останавливаться, мать твою!» – взревел впереди Журавлев. Сечкин в руке старлее ожил, и сухие лающие звуки пистолетных выстрелов влепились в общую какофонию звуков. Что было потом, я запомнил плохо. Мы добрались до опушки леса, бежали, стреляли, падали, наемники беспорядочно били нам вслед. Пули срезали ветки кустов, смачно ударяли в стволы деревьев. «Не отставать!» — кричал Старлей в редкие мгновения тишины, и мы, сцепив зубы, ломились на его голос сквозь колючие сухие заросли. Неожиданно стрельба осмолкла. Я бежал последним. Помню, замер, вытянув вперед руку с пистолетом, и тут вновь загрохотало, но уже не позади, а впереди совсем рядом. Это был засадный полк наемников, Пятеро бойцов в юаровском камуфляже, все с калашами. Они сидели и ждали, когда беглецы выйдут на них. Они все продумали, эти толстогубые вояки, выросшие на войне и ничего, кроме войны, не знавшие. Белые доктора сами шли к ним в руки. Одна мелочь, один неучтенный фактор спутал их расчеты. И фактор этот звали Гриша Журавлев. Пять стволов ударили из зарослей, течкин в руке Старлея выстрелил пять раз. Когда мы с Калюжным выбрались на поляну, то нашли на ней трупы наемников и Журавлева. Вот такие дела, Артем. Он убил всех пятерых? Причем сделал это, уже будучи смертельно раненым. Да чего там раненым, убитым? Профи. Это да. Но главное, он был солдатом, настоящим. И защитил своих товарищей, то есть нас, «Жизнь подарил, понимаешь?» Маратыч умолкает. Кладет в наполненную окурками пепельницу, погашую сигарету, опускает голову на грудь. Я хочу спросить его, а что было потом? Как они выбрались? Как сложилась судьба Калюжного? Как, наконец, сам Маратыч из врача превратился в боевого офицера? Хочу, но молчу. Потому что бывают моменты, когда нужно помолчать. «Через два дня нам посчастливилось выйти к мутной реке Лимпопо», неожиданно говорит мой тренер. И совсем невероятным везением оказался плоскодонный мотобот с двумя пулеметами, на котором бойцы Фрелима из партизанской бригады имени Ленина патрулировали реку. А старший лейтенант Григорий Журавлев так и остался лежать на безвестной полянке в мазамбикском лесу Миомба за тысячи километров от страны, которую он присягал, весь изрубленный калашниковскими пулями калибра 7,62. Теперь ты понимаешь разницу между солдатом и наемником? Ну, конечно. Маратович проводит рукой по лицу, стирая воспоминания. Откупорив вторую бутылку, не глядя, быстро разливает. Я поражен и усмехаюсь. Разлита, как в аптеке, поровну, тютелька в тютельку. Руслан Маратович... «Так что ж я, тоже в Африку?» «Да за каким тебе в Африку?» Он скалится. «Есть на нашем шарике немало других мест, где людям живется плохо и нужны настоящие солдаты, настоящие мужики, чтобы защитить их. Ну давай, за солдат. У меня с документами поможем. И с документами, и до места добраться. А там встретят, не волнуйся. Ты же вроде как снайпер, а?» «Ну приходилось». «Значит, штучный специалист. Помнишь анекдот? Не бегать от снайпера. Не поможет. Только умрешь усталым. Не волнуйся, примут как родного. И главное, там, Артем, тебя не достанут ни отморозки твоего бывшего приятеля, ни менты, ни ФСК. Вообще никто». Я киваю захмелевшей головой, а про себя думаю «от коня не убежишь». «Наверное, я дал слабину». Или конь сумел услышать, почуять мой главный подсознательный страх перед поездкой в Эмский треугольник. А вдруг никакой линзы там уже давно нет? Вдруг все зря? Вдруг лопнула последняя ниточка Ктелли? Ведь это все. Край. Обрыв, за которым мрак, бесконечная пустота. дай слова Маратыча о том, что меня никто никогда не найдет за пределами родной отчизны, прельщают, чего уж там. Пусть на время, пусть ненадолго, но выскочить из этой чужой страны, которая давит на мою психику, как штамповочный пресс. Там, конечно, тоже будет сторона чужая, но не своя. Договорились, Руслан Маратович».